Глава 27. Несмотря на опасения, дела с господином Астером складывались неплохо. Мне представили девушек, Бьярику и Милану, ее младшую сестру. И после нескольких комплиментов их тонкому вкусу к нарядам, дочери господина Авентиса смотрели на меня уже благосклонно. Хотя сыграло еще роль то, что отец велел им ни в чем себе не отказывать, пока мы ненадолго заедем к Стряпчему. Сразу скажу, ненадолго не получилось. У местного юриста мы провели несколько часов. Всё потому, что начали обсуждение по новой. В договоре следовало отразить все нюансы будущего сотрудничества, начиная от очевидных — затрат на ремонт и торговое оборудование, до размера арендной платы и процента от прибыли, что я буду выплачивать господину Авентису. Для меня стало приятной неожиданностью, что в первые три месяца Денег с меня брать никто не собирается. Больше того, господин Авентис заявил, что оплатит переделку помещения для кофейни за свой счет. Я согласилась. С одной стороны, это означало, что мне придется обосновывать те или иные дизайнерские решения, а с другой — освобождало меня от львиной доли затрат. Ремонт — это всегда очень дорого. Не исключено, что сама бы я его не потянула, и тогда пришлось бы искать место, максимально подходящее под мои нужды. Также мы обсуждали поставки основного товара — кофе и чая, молока и сахара и сопутствующих товаров. Во вторую очередь я планировала подавать выпечку и всевозможные десерты в виде конфет и пирожных. Мне удалось договориться, что десерты я буду получать уже в готовом виде, то есть приготовленные в ресторанах и пекарнях господина Авентиса. Да, у меня были планы в дальнейшем готовить их самой, но пока задач хватало — лучше действовать поэтапно. Обсудив и прописав все нюансы, я немного выдохнула. До последнего подозревала, что господина Авентис может выставить какие-нибудь кабальные условия или предложить что-то, с чем я не смогу согласиться. Хотя, с другой стороны, я еще не видела помещение, кто знает, что там на самом деле. Ладно, разберусь. Очень радовала, что мне не пришлось ни разу использовать ментальную магию. Этот костыль в переговорах казался мне нечестным, и я не хотела к нему прибегать. По итогу мы с господином Авентисом договорились встретиться завтра уже на месте будущего кафе и распрощались, довольные друг другом. Я поторопилась в гостиницу к Синаре, наверняка она уже волнуется за меня. Главное, чтобы не отправилась искать, с неё станется. К счастью, девушка хоть и извелась вся в ожидании, но никуда не ушла. Главным образом, потому что мы по-прежнему были привязаны к сумкам с золотом, таскать которые с собой было несподручно. Этот вопрос я собиралась решить завтра. Устряпчиво мои фальшивые документы уже прошли первую проверку, и я теперь была готова к походу в банк. Еще господину Авентису я сказала, что собираюсь положить сумму на счет для открытия кафе. Дескать, это будут целевые расходы. День начался рано. Первым делом мы позаботились о наших личинах и документах. По бумагам... Я стала вдовой, у которой на попечении имеется юная племянница, Синара Калинина. После того, как мы наведались в банк и положили, наконец-таки, львиную долю золота на счет, племянница отправилась снимать нам комнаты в аренду, а затем поехала в обитель богини-матери. Нам нужно было постоянное недорогое жилье, и я доверила этот вопрос Синаре. Следующей ее задачей было найти Кору и Витанию и узнать, как у них дела. Дальше по обстоятельствам. Возможно, пригласить их к нам. Конечно, разумно было бы вообще не привлекать наших охотниц, а нанять персонал для кофейни со стороны. Это если перестраховываться на случай, что нашу милую женскую компанию будут искать драконы. Тот же брат Ортиса, жениха Альдинаиры, который оплатил наше лечение, может поинтересоваться, куда мы подевались. Но, несмотря на все мои рациональные рассуждения, я беспокоилась о девушках. С другой стороны, может, я все излишне усложняю, и драконы давным-давно позабыли обо мне. Но беспокоил сам факт встречи с Ортисом, почему жених Альдинаиры до сих пор торчит тут, на Южном континенте, если его невесту уже должны были признать мертвой. На эти вопросы мог, наверное, ответить Тамис, но он почему-то на мой зов не откликнулся. Занят, возможно. Решив принять за рабочую гипотезу то, что дух наблюдает за Иридесом, я занялась делами. Дел было непочатый край. На центральную площадь для встречи с господином Авентисом я приехала пораньше. Планировала не спеша пройтись, осмотреться и оценить проходимость места. В центре площади находился фонтан, что работал круглосуточно. Еще тут располагалась ратуша, здание которое венчало башни с часами — а напротив нее храм богини-матери. В праздничные дни на площадях города устраивались шумные народные гуляния, ярмарки, иногда приглашали артистов для развлечения народа. Тут, на центральной площади, еще находился пережиток прошлых до газетных лет, помост, с которого зачитывались значимые королевские указы. Еще раньше при деде аль на этом же помосте казнили преступников. Я очень порадовалась, что те времена прошли. Рано утром людей на площади было немного. Обойдя ее всю, я наткнулась на узенький проулок неподалёку от ратуши, где царило небывалое оживление. Судя по громкому голосу господина Авентиса, который было слышно издалека, а еще по рабочим, что выносили какие-то мешки из распахнутой двери, это и был вход в будущую кофейню. А вот это уже не очень хорошо. «В нашем деле место решает почти все, а это помещение расположено так, что его просто не видно, пока не подойдешь вплотную». Расстраиваться раньше времени не стоило, и я подошла ближе. Приветственно кивнула господину в сером камзоле, который с умным видом делал записи в альбоме формата А4, пропустила двоих работяг, что тащили громоздкое кресло, покрытое пылью и заросшее паутиной, и решительно вошла внутрь полутёмного помещения. «Хм, всё оказалось не так уж плохо. Я бы даже сказала хорошо, если удастся кое-что переделать. Потолки высокие, метра три. В углу печь камин с широкой варочной поверхностью и трубой солидной толщины. Наверняка она обеспечивает хорошую вытяжку. Вдоль дальней стены громоздился широкий массивный прилавок, а за ним — витрина со множеством полок. Еще одна витрина с длинной столешницей занимала соседнюю стену. Вся эта красота густо заросла паутиной и пылью, но, проведя по серому слою пальцам, я убедилась, что под ним скрывается дерево благородного орехового оттенка. Похоже, тут раньше был магазин. Давно. «Госпожа Калинина, как я рад вас видеть!» — окликнул меня Астер Авентис. «Простите, что сразу вас не заметил. Я тут пришел пораньше, чтобы оценить, так сказать, фронт работ. Думал, вы попозже будете». «Это вы простите», — воскликнула я, наблюдая за рабочими, что выносили очередное массивное кресло. Я засмотрелась на обстановку. «А куда все носят?» «Это лишний хлам», — сообщил Астер. «Он нам не пригодится, поэтому на выброс... Тут раньше был магазин с магическими зельями. Его закрыли, когда одному важному чиновнику подлили приворот, и он отравился. Вы должны помнить, шумное было дело». «Боюсь, не помню», — откликнулась я. «Наверное, меня в это время еще не было в Эверии». «О, так вы, оказывается, недавно в нашем королевстве», — сказал господин Авентис. «Издалека прибыли?» «Да, очень издалека», — откликнулась я. Проводила взглядом двух бугаёв, что тянули из-за незамеченной ранее двери большой стол, и запротестовала. «Господин Авентис...» Давайте ненадолго приостановим вынос мебели. Можно уточнить этот прекрасный стол? Вы его хотите выбросить? Ну да, я ведь уже сказал, что оплачиваю весь ремонт здесь. Даже пригласил лучшего мага-строителя. Он сейчас уберет пыль, станет видно, где и что надо заменить, где подлатать и приступит к перепланировке. Там ведь еще помещение, где ведьмы зелья варили. Астер махнул рукой в сторону двери, откуда вынесли стол. «Мага-строителя? Как интересно!» Но излишняя инициативность господина Аверина напрягала. «Выходит, если бы я не явилась раньше, все тут переделали бы без меня?» «Я хотел показать вам уже отремонтированное помещение, госпожа Калинина». Астер, похоже, вообще не видел в этом проблемы. «Что ж, будем аккуратно разъяснять». «Ох, а давайте вначале мы вместе все осмотрим. Да и решим, что и как ремонтировать», — предложила я с мягкой улыбкой. Сделала жест рукой в сторону внутренней двери и пошла туда со словами. «Мне очень интересно, что там за помещение». Следующий час прошел очень эмоционально, но исключительно плодотворно. Всё потому, что я узнала. Соседняя комната, где в магазине с зельями располагалась просторная кладовая, имела маленькое окошко, и это окошко выходило на площадь. Затем я выяснила, что эта стена не была несущей. Я притащила с улицы мага-строителя, им оказался тот самый мужчина в сером костюме, которого заприметила еще подходя к будущей кофейне. Теперь мне было ясно, как день, кофейня будет именно здесь. Только нужно убедить двух твердолобых мужчин снести стену и сделать полную перепланировку. А еще доказать, что тот интерьер, который возник у меня в голове и который я старательно начертила на вырванном из блокнота строителя листе, следует воплотить в жизнь именно так, а не иначе. «Печь камин мы оставим на прежнем месте», — объявила я. «У нас будет открытая кухня, то есть кофе будут варить прямо при гостях заведения. У напитка исключительно притягательный аромат, и только на него к нам будут идти люди. Другой рекламы может и не потребоваться». «Но я вас умоляю, господа, нам жизненно необходимо, чтобы фасад кофейни — «Выходил именно на центральную площадь, иначе затея полностью теряет смысл». Я вдохновенно вещала, сопровождая свои слова новыми набросками будущего внутреннего убранства кофейни. Макс строитель которого мне представили как мэтро и иена, немного оторопел от моего напора и только кивал, смотря изумленными глазами. Я же старалась не разевать слишком широко рот от восторга, когда он несколькими отточенными движениями сухощавой кисти и некой тарабарщиной, произнесённой скороговоркой, убрал пыль вообще на всех поверхностях. Чтоб я так жила, с таким заклинанием чистоты, вот бы обменять мою мозговыносящую запрещенную магию на такую крайне полезную. Но замешательство, конечно, не помешало мне продолжать убеждать оппонентов в своей правоте. В финале бурного обсуждения господин Авентис посетовал, что придется оформить кучу бумаг в ратуше, но раз мэтр и Йен подпишет разрешение, нам наверняка разрешат перепланировку, и будет у меня мой выход на центральную площадь. «Знаете, госпожа Калинина, я еще не встречал женщин, подобных вам», — заявил ресторатор. «Такая преданность своему делу, такой огонь». Дар убеждения, в конце концов. Я бы хотел, чтобы мои дочери имели хоть немного этих качеств. Вы ведь не откажетесь взять Бьярику и Милану в ученицы?